Мы поспешили в дом профессора. Собрание было многочисленное. Профессор пригласил почтеннейших людей в городе, первостепенных дам и знатных иностранцев, в числе коих было несколько негров и людей оливкового цвета. Хозяин сперва представил меня градоначальнику, человеку, отличному своими сведениями, нравственными качествами и заслугами. Он был в цвете лет, деятельно исполнял свою должность и пользовался всеобщим уважением. После того профессор подвел меня к молодому человеку небольшого роста, с широким лицом, с плюснутым носом и назвал его принцем эскимосским, начальником эскадры, стоявшей на якоре на здешнем рейде. Я недавно читал путешествия Парри и удивился сходству лица очертания сего принца с картинками, приложенными к книге сего путешественника, изображающими жители полярных стран, бедных эскимосов, которые в наше время, подобно медведям, блуждали по необитаемым берегам и льдам полярных морей. Вежливость и образованность сего принца и находившихся с ним двух адъютантов заставили меня догадываться о высокой степени просвещения полярных стран. Затем профессор познакомил меня с молодым негром и назвал его сыном знаменитого Барабануя, полководца сильнейший в Африке империи Ашанской. Этот юноша путешествовал для приобретения опытности сопутствуемым своим наставником, негром по имени Кукуреки, которого профессор рекомендовал мне как первого в то время историка, тацита двадцать девятого столетия. Я не мог удержаться, чтобы не сказать знаменитому Кукуреке, что Ашантии в наше время известны были как самое лютое племя негров на западном берегу Африки, которое причиняло жестокие опустошения в английских колониях. Мы были в то время точно в таком положении, отвечал Кукуреке, как римляне при Ромуле. Наконец... Мужество наших предков, просвещение и промышленность принесли обыкновенные свои плоды и возвели нашу империю на высочайшую степень могущества. В наше время, — сказал пресем эскимосский принц, — наш народ также уподоблялся более диким зверям, нежели людям. Но перемена климата... Счастливое положение нашего полярного архипелага для торговли, соединение всех племен эскимосских, разделенных прежде льдами и невежеством, мудрые законы, просвещение и богатство произведений различного рода дерев, довели нас до такого богатства и утонченности гражданской жизни, что теперь почти невозможно верить рассказам первых путешественников в наши страны Пари и Франклина. — Итак, имя Парри сохранилось у вас, — сказал я. — Он счастливее Христофора Колумба, — отвечал принц. — Его именем называется главный город нашей империи на острове Мальвиле. Я хотел было продолжать разговор, — Но профессор подвел меня к двум почтенным старцам, из коих одного назвал президентом Камчатской академии наук, а другого — главой купечества жителей Алиутских островов. Я давно перестал удивляться, но при всем случае не мог не улыбнуться, вспомнив, каковы в наше время были камчадалы и алиуты. Консул трех соединенных республик Алжира, Триполи и Марокко тоже обратил на себя мое внимание воспоминанием варварства.